115. Эльза очень мне обрадовалась. Папа совсем не умеет играть, сказала она сердито. Деда защищала Пьетро и нападала на сестру, дескать, та слишком маленькая и глупая и сама портит все игры. Пьетро смотрел на меня, не скрывая дурного настроения. Ты что не спала? Плохо спалось. Нашла нужные книги. Да. Где же они?» А где им быть по твоему дома? Я проверила все, что надо и все. Почему ты злишься? потому что ты меня злишь. Мы вчера звонили тебе второй раз. Эльза хотела пожелать тебе спокойной ночи, но тебя не было дома. Было жарко, я решила пройтись. Одна? А с кем? Деда говорит, что у тебя есть жених. Деда так тебя обожает, она что угодно скажет, лишь бы оттеснить меня. Или просто видит и слышит то, чего я не вижу и не слышу. Что ты хочешь этим сказать? То, что сказал. Пьетро, давай на чистоту.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 Распахивала Настеж дверь двери, кричала: «Что ты стоишь столбом? Я же велела тебе смотреть за сестрой!» Теперь мои мысли занимала главным образом конференция в Монпелье. Нино все настойчивее дергал меня, повторяя, что я должна доказать ему, что действительно им дорожу. От бурных ссор мы переходили к страстным признаниям в любви. От взаимных упреков, вылетавших мне в кругленькие суммы, звонил это я по межгороду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 Снова долгое молчание. Ты хочешь, чтобы я причинил боль Элеоноре и своему сыну? Тихо спросил Нину. Да, я ведь собираюсь сделать то же самое с Пьетро и дочерьми. Решиться и значит причинить боль. Альбертино еще совсем маленький, Эльза тоже, а уж деда просто этого не перенесет. Давай сделаем это после Монпелье. Нино, не играй со мной. Я не играю. А раз не играешь. «Будь последовательным. Ты говоришь со своей женой, я говорю со своим мужем. Немедленно. Сегодня же вечером». «Дай мне немного времени, это нелегко». «А мне легко?» Он начал изворачиваться. Сказал, что Элеонора — женщина очень ранимая, что вся ее жизнь сосредоточена вокруг него и ребенка, что в юности она два раза пыталась покончить с собой. На этом он не остановился —